Раза два майор приезжал к мистеру Осборну обедать. Это было во время болезни мистера седли и, оставшись вдвоём после обеда, они беседовали о почившем герое. Отец по обыкновению хвастался сыном, самодовольно перечисляя его подвиги, но чувствовал, что он смягчился, что его гнев против бедного молодого человека остыл, и доброе сердце майора радовалось такой перемене в суровом старике. На второй вечер старый Осборн уже называл Добина Уильямом, как в те времена, когда Добин и Джордж были мальчиками. И честный наш майор усмотрел в этом доброе предзнаменование. На следующий день за завтраком, когда мисс Осборн с резкостью, свойственной ее возрасту и характеру, рискнула слегка пройтись насчет внешности и поведения майора, хозяин дома перебил ее — «Ты сама с удовольствием подцепила бы его, голубушка, но зелен виноград, ха-ха-ха, майор Уильям прекрасный человек». «Вот это правда», — дедушка сказал одобрительно Джорджи, и, подойдя к старому джентльмену, забрал в горсть его длинные седые бакенбарды, ласково улыбнулся ему и поцеловал его. А вечером передал весь этот разговор своей матери, и та полностью согласилась с мальчиком. «Конечно, он превосходный человек», — сказала она. «Твой дорогой отец всегда это говорил. Добин — один из лучших и справедливейших людей». Очень скоро после этой беседы Добин забежал к ним, что, должно быть, и заставило Эмилю вспыхнуть. А юный повеса смутил мать еще больше, передав Добину вторую часть их утреннего разговора. «Знаете, Доб?» — заявил он. Одна необычайно прелестная девушка хочет выйти за вас замуж. У нее куча денег, она носит накладку и ругает прислугу с утра до ночи». «Кто же это?» — спросил Добин. «Тетя Осборн», — ответил мальчик. «Так сказал дедушка». «Ах, Доб, вот было бы здорово, если бы вы стали моим дядей». В эту минуту дребезжащий голос старика Сэдли слабо окликнул из соседней комнаты Эмилию, и смех прекратился что настроение старого Осборна изменилось, было совершенно ясно. Он иногда расспрашивал Джорджа о его дядюшке и смеялся, когда мальчик изображал, как Джоз говорит «разрази меня, Господь» и жадно глотает суп. Однажды старик сказал «Это непочтительно с вашей стороны, сэр, что вы, молокосос, передразниваете родственников». «Мисс Осборн, когда поедете сегодня кататься, завезите мою карточку мистеру Сэдли, слышите?» С ним-то я никогда не ссорился.